Франция современного писателя, 1988 Представление о писателе как об интеллектуале и ученом, универсально начитанном и образованном, хорошо информированном обо всем, что происходит в современном литературном мире, в нашем веке обретает все большую и большую содержательность, особенно в научных кругах, насколько можно судить по некоторым приходящим ко мне письмам. Пишущие предполагают, что я обладаю обширными знаниями о современном романе, о теории литературы и обо всем, чего я на самом деле совершенно не знаю, или о чем знаю так мало, что это от незнания не отличишь. Все писатели, по крайней мере, когда пишут романы, должны быть отнесены к категории пансе sauvage» или примитивно мыслящим», если использовать терминологию «левистроса». В этом плане мы люди вовсе не культурные. Как указывал великий антрополог, это вовсе не означает, что мы, примитивны, не стремимся, подобно ученым или другим, в полном смысле здравомыслящим людям, к «amiss an order», к определенному порядку, к тому, чтобы разложить жизнь по ящичкам, как в комоде. Только методы и принципы этого раскладывания, как, впрочем, и сами наши комоды, часто весьма далеки от разумного, от традиционного, от правил научного анализа и от всей этой освещенной временем «галер», по-французски «галера». Слово «галер» явно издевательски употреблено здесь вместо галереи галерея «галерея», по-университетски выражаясь желаемых свойств. Конечно, некоторые писатели, такие как Малькольм Брэдбери и Дэвид Лодж, действительно выдающиеся ученые, другие же становятся квази-учеными, так как пишут литературные обозрения, то есть им приходится быть экспертами, звучать научно. Сам я, судя по моему весьма ограниченному опыту, не могу представить себе, чтобы кто-то занимался этим из любви к искусству, ради удовольствия писать литературоведческие статьи, ради чего угодно, а не из необходимости получить столь желанную добавку к доходу, какой дают две Золушкины профессии – писательство и преподавание. Даже те обозреватели и критики, кто делает это неохотно, волей-неволей узнают довольно много. Я за свою жизнь написал очень мало критических статей и рецензий, и точно так же бежал, как муха бежит по сетей, литературных сообществ или кружков самого разного толка, грозивших меня затянуть. Я читал об этих мерках, скажем, о салонах 17-18 веков, или о сегодняшних литературных сообществах университетских городков, и мне как-то не верилось, что кто бы то ни было получает, или когда кто бы то ни было мог получать от участия в них хоть какое-то удовольствие. У меня давно сформировалось убеждение, что отсутствие памяти, справочной, энциклопедической, какой обладают хорошие преподаватели, есть величайшее благо для создателя художественных произведений, одна из самых существенных причин – почему из высокоинтеллектуальных университетских преподавателей, да и из ученых редко получаются приличные писатели. Глубочайшие объективные знания о глубоко субъективном виде искусства – ужасающая помеха. И невинное невежество господина Жордена оказывается гораздо лучшей для этого искусства предпосылкой. Романисту нужна память, воссоздающая или создающая заново, способность собирать воедино эпизоды, события, персонажи и все остальное для своих будущих читателей. Однако это редко требует памяти на точные детали, какая часто предполагается у писателя. Когда я слышу о романистах, погруженных в изыскание, у меня сразу возникают подозрения. Достоинство, более всего необходимое писателю, это чувство свободы в обращении с интуитивным и лишь наполовину осознанным, нечто вроде знания, где что валяется в собственном чулане. Всю жизнь я собираю старые книги, и теперь они могли бы составить небольшую библиотеку, запомнить, где что находится выше моих сил, хотя каким-то загадочным образом я прекрасно помню обо всем, что у меня где-то имеется. Мне надо бы ввести какую-то разумную систему, чтобы беспрепятственно подходить к нужной полке в нужном случае, вместо того, чтобы заниматься частыми и раздражающе бесплодными поисками. Но я же писатель. И беспорядочность, и неорганизованность в хранении книг, как, кстати, и в писании моих собственных, почему-то меня больше устраивает. Короче говоря, это весьма далеко от такой памяти, где имена, названия, даты, точные детали всегда под рукой. Такой памяти, какую высоко ценят в университетах и стараются внедрить в голову каждого студента. В Оксфорде во время выпускных экзаменов меня кошмаром преследовала необходимость писать экзаменационную работу по французскому языку, касавшуюся некой грамматической теории XVI века. Этот сюжет повергал меня в смертельную скуку уже на консультациях у профессора и во время лекций, и я не стал над ним работать вовсе. В ночь перед экзаменом я одолжил у приятеля Зубрилы тяжким трудом составленной записи и наутро должным образом отрыгнул все это на бумагу. На следующее утро я снова напрочь забыл этот сюжет и пребываю в злостном неведении по сей день. Единственная отличная отметка в моем не столь блестящем дипломе второго класса, надо ли говорить, получена именно за ту работу о французской грамматической теории шестнадцатого века. Я говорю все это просто чтобы предупредить, хотя я с радостью могу признать, что сформировался под глубочайшим влиянием Франции и французской культуры, Я столь же несведущ в современной французской литературе послевоенного периода и теориях, на которых она строится, как давным-давно был несведущ в старо-французской грамматике. Все это влияет на меня исключительно мало. Я прочел, правда, далеко не все из того, что пишут Деррида, Лакан, Барт и их коллеги Метры, и оказался совершенно сбит с толку и скорее разочарован, чем просвещен. В результате это заставило меня приписать, Я знаю, это должно прозвучать ужасающе старомодно, многие феномены французской культуры XX века мерзостному тефтонскому влиянию, располшемуся по стране в конце XIX века, которая заглушило, замутило, предало солнечную прозрачность, остроумие, элегантность и тому подобное, характерные для прежней традиции. Должен признаться, что эта привязанность к оперье старой традиции в значительной степени Объясняется абсолютной моей неспособностью разобраться в тех мутных облаках, что, как мне кажется, поднимаются от огромного количества прозы, производимой упомянутыми ранее гуру. Примечание. О, Перье. Вода Перье. Натуральная шипучая минеральная вода из источника Перье, недалеко от города Ним на юге Франции. Подозреваю, что даже будь я французом, я все равно бы ничего не понял. То, что я не француз, просто облекает все это в пелену двойной неоднозначности. Я не вполне уверен, что понимаю, что именно они имеют в виду, но как тот ирландец не уверен, что понял бы, даже если бы понял. Мне понадобилось много лет, чтобы осознать, какая огромная пропасть отделяет французскую традицию использования языка, французскую риторику от английской. Всепроникающее влияние метафорического на первую и буквального на вторую Восприятие жизни через интеллект, через формы и концепции, и восприятие жизни, более или менее такой, какая она видится. Слова, как чистейшая алгебра, слова, как нечто практическое и евклидово, как тщательно выращенные садовые анютины глазки и, пользуясь терминологией Леви-Строса, примитивные полевые трехцветные фиалки. Вне всякого сомнения, эксперты от компаративной лингвистики возопят, возмущенный столь незрелым и непродуманным разграничением, и мне придется укрыться за подзаголовком этой книги. Эта пропасть, хотя я, возможно, и ошибаюсь, предполагая ее существование, составляет весьма значительную часть моей собственной воображаемой Франции. Примечание. Эта статья была впервые опубликована в сборнике «Исследования англо-французских межкультурных отношений». Теперь в нее включен дополнительный материал об Урике, который появился позднее, в 1994 году в очерке о Клэр де Дюра и ее небольшом романе. «Я могу прочесть французский текст и чувствовать, что понял его совершенно и полностью во всех семантических и грамматических смыслах, но поскольку я не рожден французом или хотя бы двуязычным, некое окончательное понимание, то есть понимание конечное, навсегда для меня закрыто. Как любой писатель, я читаю текст на своем родном языке как бы на фоне отсутствующего текста, составленного из альтернативных слов и оборотов, какие в нем могли бы быть употреблены. На французском же, увы, я не обладаю таким инстинктивным тезаурусом. На практике это не так уж меня волнует, хотя, видимо, должно бы. Про себя я об этом думаю как о привидении, которое присутствует во всех моих контактах с Францией. Но ведь в каждом старом доме есть привидение, и то, чего мы никогда так до конца и не познаем, с точки зрения моей жизненной философии, составляет весьма существенную часть того, что нас привлекает и доставляет наслаждение. Мне не хотелось бы, чтобы Франция когда-нибудь перестала, в эмоциональном смысле, в самом ее сердце, быть для меня иностранной, иной страной. Вот это приведение невозможности познать до конца есть, на мой взгляд, наиболее существенная часть истинной и неприходящей любви как между людьми, так и между нациями. Я думаю, темная сторона пропасти лучше всего выявилась в эпизоде с «Ной Вот уж поистине классический пример вина, которая не выдерживает перевозки. В изложении главных теоретиков «Ной таких как Роб Грие и Бютор, теория выглядела просто невыносимо логичной. Но, за небольшими исключениями, их всего-то горсточка наберется. Практически ее воплощение представляется нам, отсталым британцам, до умопомрачения скучными. Кто-то вроде почетного француза, составляющего часть моего «я», ни за что не подумал бы такого обо всех нового ман, какие он прочел. Но его вечно спорящий английский близнец настаивает, что все они угнетающие, непрактичны с точки зрения ценностей и стандартов, принятых в его традиции. Писатели могут морально и политически отвергать общество, в котором живут, но не могут же они заодно отвергать и своих читателей. Меня со всех сторон заверяли. когда в 1981 году я был в Париже, что Роман, как и дебаты о структурализме и деконструкции, стал уже историческим прошлым и давно-давно выкинут французами из головы. Теперь фабула правит бал, бальзак, подражать которому какое-то время тому назад считалось бессмысленным, теперь восстановлен в правах. Небольшой недосмотр, и они вырыли могилу себе, а не ему, сухой иронией сказал мне один литературный обозреватель. Когда я заметил, что эти теории очень сильно занимают головы некоторых англичан и американцев, ответом мне было вежливо-безразличное пожимание плечами. Типично, что англосаксы так далеко позади. В 1981 году все, не исключая Метерана, знали, что самый великий из ныне живущих французских писателей – жильен Грак. По случайному совпадению, мое мнение не расходится с этим вердиктом, и я считаю, что всеобщее незнание его творчества у нас в Англии поистине достойно сожаления. Но я вот что пытаюсь здесь сказать. Какая глупость этот ангеман некоторых наших ученых-литературоведов по поводу движений и теорий, которые требуют национальной почвы и собственного родного языка и культуры даже для того только, чтобы просто существовать, не говоря уже об их применении на практике. Примечание. Здесь преувеличенный восторг, восхищение. Я мог бы ввести виноградные лозы вместе с точными методами их культивации из Бургундии или из долины Роны в Англию, но я не собираюсь производить их вино. Интеллектуалы могут восторгаться изощренностью, сложностью, полнейшей непонятностью большей части гальского теоретизирования, но боюсь, что нам, писателям, оно никогда не придется по душе. Мы никогда не считали своим долгом вызывать у наших читателей зевоту, Вот и сегодня, я думаю, немногие из нас принимают то, что кроется за крайними формами деконструкции, которая в первую очередь так умно и тонко лишает нас сколько-нибудь ясных резонов для писательской деятельности вообще. Я как-то планировал и на самом деле даже начал писать «Кошмар издателя» — роман, наполовину написанный по-английски, наполовину по-французски. Мой письменный французский и наполовину не отвечал поставленной задаче, Но что окончательно погубил идею, так это невозможность чувствовать себя как дома в обеих культурах, выразить одновременно и способ видения практического опыта и реакцию на него. В последние годы я сделал несколько переводов пьес для национального театра, и тогда чувствовал то же самое. Поверхностные смыслы легко перетекают из одного языка в другой, однако в самой глубине, мне кажется, их брак невозможен, они не совпадают и никогда не смогут полностью совпасть. Я даже могу увидеть это, так сказать, отраженным в моем собственном зеркале. В переводах моих работ на французский. Анни Самон, переводившая все мои последние книги, прекрасно знает английский. Более того, она сама писательница, издавшая несколько романов на родном языке. Я, понимаю, как мне повезло с переводчицей, и был в восторге, когда несколько лет назад она получила престижный приз за перевод моего Дэниела Мартина. И все же предложенные ею решения некоторых проблем возникающих при передаче моего текста, поначалу очень часто меня озадачивали из-за того, какие источных оттенков английских значений оказывались опущенными, или гораздо реже из-за обиников, на которые она вынуждена была идти, чтобы эти оттенки передать. У меня всегда обнаруживается некоторая тайная реакция на ее работу над моими книгами. Реакция довольно унизительная, не для нее, для меня самого. Я так до сих пор и не понимаю ни французского. не французов. Когда в 1946 году я попал в Оксфорд, мне очень повезло, что в Нью-Колледже моим руководителем стал Мерлин Томас. Я скоро обнаружил, что другие студенты его студентам завидуют. Он был молод, быстр, дружелюбен и обладал чувством юмора, порой поистине раблезианским. Я поступал в университет, чтобы заниматься французским и немецким, но мои руководители в области германистики не шли ни в какое сравнение с Мерлином. И на втором курсе я, благодаря судьбу, хотя теперь об этом иногда жалею, смог бросить немецкий. Разумеется, у меня были и другие преподаватели, но и они чаще всего казались бесцветными по сравнению с Мерлином. Одной из них была доктор Энид Старке, фигура в те времена весьма знаменитая на нашем отделении и в Лету-Оксфорд тоже. Примечание, Лету-Оксфорд, весь Оксфорд. а я был еретиком и мне она никогда особенно не нравилась ее французское произношение было довольно причудливым помню я как то тайком протащил на ее лекцию французского приятеля когда она начала читать нам что то из рэмбо приятель повернулся ко мне в глубочайшем изумлении а на каком это языке еще у нас был старый профессор рудлер читавший нам о лепоемшес хасим крайне холодно и бесстрастно примечание «Ле пассион шас хасин» — «Страсть у Расина. Позже во Франции мне случилось слушать Надаля о Корнеле. Абсолютная противоположность Рудлеру. Похоже было, что маститый юрист, краса и гордость французской адвокатуры, защищает подсудимого, совершившего «крим пассионель» перед восторженными студентами-присяжными. Примечание. Крим пассионель. Буквально. Преступление страсти. Преступление, совершенное в состоянии аффекта. Мы с приятелем наблюдали, как сокращалось число слушателей по мере того, как росло число лекций. Когда слушателей осталось ровно двое, приятель и я, мы решили, что наш моральный долг — выдержать курс до конца, что и было сделано. Старофранцузский язык и литература на этом языке, которым мы должны были уделять довольно много времени, вызывали тогда всеобщую неприязнь и считались пустой тратой времени, мукой которой мы были, предположительно, обязаны тому, что во главе факультета тогда стоял сэр Альфред Юэрт. Мне потребовалось постыдно много лет, чтобы осознать, что, по крайней мере для меня, это была наиболее ценная часть курса и, разумеется, прежде всего необходимая для владения искусством художественного повествования. Если бы мне тогда сказали, что именно я в один прекрасный день познакомлю Америку с новыми переводами Марии Французской, что я и сделал в 1970-х годах, Я бы расхохотался. Надеюсь, что цитата из "Ле Шатален де Вержи", которая послужила эпиграфом к первому опубликованному мною роману "Коллекционер", свидетельствует об этом в моем символическом долге. Примечание. Ле Шатален де Вержи, одно из ле Марии Французской. «Кефор fort aus Никто не знал об этом кроме них. Старо-французская, Эпиграф к роману "Коллекционер". Я по-прежнему время от времени читаю Марию и каждый раз снова в нее влюбляюсь. Она так невероятно далеко, а потом так близко, словно вот-вот сможешь ее коснуться. Мерлину удалось поселить меня в только что созданном мезон Francis на Woodstock Road, которым заведовал Анри Флюшер. Каждую комнату здесь украшала какая-нибудь известная картина, и я целый год спал, слежая на стенке, прямо над моей головой». Еда тоже была значительно лучше, чем в те времена можно было найти в других пансионах Оксфорда. Каждый день мы обедали и ужинали вместе с Флюшером и его привлекательной экономкой-француженкой. И было установлено правило, что за столом все говорят только по-французски. Для многих из нас это было тяжким испытанием, при том как низко ценилась тогда в колледже беглость разговорного языка и правильность произношения. Типичный этому пример доктор Старки. Очень часто в Мезон Francaise появлялись весьма выдающиеся гости из Франции, такие, например, как композитор Дариус Мио. Он был просто счастлив перейти на английский, как только оказывался вне пределов священной столовой, и тогда наше участие в беседе практически сходило на нет. Как-то был случай, гостем оказался странный малорослый человечек в шортах, какие тогда носили начальники бойскаутских отрядов, и строгое правило — Говорить исключительно по-французски было на время забыто. Мы знали, что это какой-то профессор из другого места, из Кембриджа, но не знали причины визита. Обед закончился, на лужайке перед домом его окружила шумная толпа взволнованных студентов отделения английского языка и литературы. Так, единственный раз в жизни я встретил знаменитого доктора Ливиса во плоти, хотя дух его стал мне гораздо ближе знаком после того, как мне посчастливилось побывать на нескольких семинарских занятиях в Кембридже. Все мы испытывали перед Флюшером что-то вроде благоговейного страха. Совсем недавно я прочел романизированные воспоминания Курталина о жизни во французской кавалерийской казарме XIX века, сатирически озаглавленные «Le Gang de l'escadron», «Эскадронные радости», и ощутил странное, далекое и слабое эхо нашей жизни в «Maison française». Разумеется, Это не имело никакого отношения к самому Флюшеру, человеку доброму и юмористичному, укрывавшемуся в тени фасада, или сравнительно цивилизованной жизни этого дома. Подозреваю, что гораздо больше это могло относиться к тому, что мы сами оказались заброшены в чуждую нам обстановку, в иную культуру, оторванные от родного дома, от Англии, растерянные, и смущены собственной наивностью и неумением приспособиться ко всему этому, подобно тем рекрутам в стародавнем французском полку. Современным студентам будет трудно даже представить себе, как невежественны в те дни были многие, да просто большинство из нас в том, что собой представляет реальная Франция. Конечно, война оторвала нас от Европы, и помимо этого задержала наш приход в университет из-за службы в армии, так что многие из нас были значительно старше обычного студенческого возраста. Конечно, все мы бывали во Франции во время каникул, но даже тогда, я думаю, в большинстве случаев отправлялись туда со своими английскими друзьями. Франция оставалась чужим местом, за границей. Поездка туда более всего походила на приключение. Время от времени мы встречались с французскими студентами, но очень редко с какими-нибудь другими французами. По чистой случайности, как-то летом я нашел работу на французском винном заводе. Помогал подготавливать к переработке вандаж. собранный виноград самое тяжелое и неромантическое занятие из всех какие мне когда либо выпадали на долю нам даже спать не разрешалось так как грузовики с отдаленных виноградников грохоча, выезжали на завод в любое время суток иногда посреди ночи и мы должны были быть готовы принять их груз мое знакомство с поистине черным арго в те несколько недель возросло непомерно и мы такое закладывали в чаны что я с тех пор в рот не беру аперитивы того конкретного сорта. Когда я ушел с завода, я на ближайшей дороге поймал автостопом Ситроен с совершенно необычным миллионером за рулем. Это был милый, добродушный человек из Леона, пожилой и с больным сердцем. Он искал кого-нибудь подходящего для работы на его яхте, небольшом десятитонном кетче, совсем не миллионерском, стоявшем недалеко от этого места, в Калиуре. С миллионером в машине была приятельница. замужние женщины из Парижа, много его моложе. Несколько недель я прожил с ними практически один, попав в рай после тяжкого срока в аду. Эмма, приятельница миллионера, была не только хороша собой, но к тому же необычайно искренна и правдива. Помимо всего прочего, она еще участвовала в сопротивлении и славилась своей храбростью. Разумеется, я немедленно в нее влюбился. Она была всего на несколько лет старше меня». Единственной наградой мне было то, что я стал ее наперстником, поверенным ее тайн. Каким на самом деле было сопротивление, почему она любит и своего парижского мужа и милого миллионера, и почему никогда-никогда не полюбит меня, и как смешна и сентиментальна моя щенячья в нее влюбленность, о ее отношении к жизни, о невозможной наивности англичан, о чудовищном эгоизме ее соотечественников-буржуа. Она была очень начитана и очень левых взглядов, и читала не только модных в то время авторов – Камю, Сартра, Арагона. Ее обжигающая откровенность, даже в том, что касалось ее собственных недостатков, ее юмор, импульсивные смены настроений – все это было ослепительно. Словно кто-то, о ком читаешь в романах, каким-то чудом вдруг является перед тобой воплоти. С тех пор я не могу читать о героинях французской литературы от Жанны Дарк до Федры и Антигоны без того, чтобы ее лицо не вставало тенью за этими образами. «Эмма» не означает «Марианна», но что до меня, так это имя вполне ей подошло бы. Она, как и Мерлин, была для меня наилучшим руководителем в изучении Франции. Из Оксфорда я на год поехал в университет Пуатье, где меня зачислили преподавателем на факультет английского языка и литературы, опять-таки благодаря Мерлину Томасу. Преподавателем, лектор, может, я и числился, но только номинально. Фактически же я был кем-то вроде младшего учителя лицея и притом очень плохим. Примечание. Лектор. В университетах преподаватель, носитель языка. Первое значение этого слова – читатель. Сверх всего остального именно университет Пуатье помог мне осознать глубину собственного незнания английской литературы. Как ни абсурдно это звучит, но больше всего мне в тот год пришлось заниматься чтением литературных произведений на моем родном языке, а вовсе не на французском. С главой факультета отношения у меня не сложились. А вот Л, профессор Аджуан, симпатизировал мне гораздо больше. Интеллект этого нормальен был более остр и гибок, чем мой гораздо более строг и точен в логике, гораздо более сух, и образован Л был гораздо лучше, чем мне предстояло когда-либо стать. Примечание. Профессор Аджуан. Заместитель профессора. Звание выше, чем звание доцента. Нормальен – выпускник École Нормаль Суперьер. École Нормаль Суперьер одно из лучших высших учебных заведений Франции, основанное еще конвентом и предназначенное готовить преподавателей средних и высших учебных заведений во всех областях знаний. Многие крупные политические деятели Франции – выпускники École Нормаль. Мы вместе ходили на далекие прогулки в Лежеже. послушать пение в унисон в соседнем Бенедиктинском монастыре, а я, к тому же, в свободное от занятий в университете время, еще преподавал в городском и иезуитском колледже. Но французское католическое мышление так и осталось для меня навсегда закрытым. Я и по сей день не могу ради удовольствия читать Клоделя и подобных ему авторов, бесстрастно холодных словно айсберг. Многие годы спустя, когда я открыл для себя Грака, я был поражен, узнав, что он, друг, Или был другом Аджуа Л, который, кстати говоря, под этим обозначением описывается в его Литрин. Примечание. Литрин. Буквицы. Буквально направляющие буквы. История последних лет блестящего Л печальна, но память о нем в моей душе жива. Точно так же живая память и о французских студентах, которых я узнал довольно близко. Всю мою жизнь главным и очень личным интересом для меня была природа. И именно благодаря моим французским друзьям-студентам я смог познакомиться с природой Франции, в Пуату и Вандеи. Самые живые и радостные воспоминания о Пуате относятся гораздо более к походам для наблюдения за жизнью птиц, охотничьим вылазкам, экспромтом и тому подобным приключениям, чем к делам научным и преподавательским. К мекке натуралистов, Бренну, к великолепной еде, Реобернуар нуль Муль О'Пино. Скат в черном масле, медии с кедровыми орешками. Бесконечным и бесчисленным устрицам на берегу залива Эгейон, К Белл-Блан белый масляный соус, на берегах Луары. Он и до сегодняшнего дня остается моим любимым соусом. И, разумеется, к этого региона, особенно той его восхитительной небольшой области вокруг Савеньера, чуть к востоку от Анжера. В свой смертный час попрошу, чтобы мне в руку дали бокал Куля де Серран от Мадам Жули. а все эти мантраше и прочие прочее можете оставить себе. До того времени я и не начал знакомиться с сельской Францией, но разговор об этом впереди. К концу года, проведенного в Пуатье, мне пришлось пережить некоторый кризис. Из всего, что я узнал от Мерлина Томаса и Эл, может быть, самым полезным оказалось знание отрицательное. Я понял, что никогда не смогу стать настоящим преподавателем, даже много ниже уровня каждого из них. Фуатье я начал писать свой первый роман. Я знал, он никуда не годится, даже по моим собственным незрелым представлениям, и что мне потребуется немало лет, чтобы стать настоящим писателем. Преподавание и правда удобная профессия для будущего писателя, так как оставляет время для других дел, но в конечном счете эта профессия становится для него ловушкой, абсолютно пропорционально тому, насколько серьезно он к преподаванию относится». Я подал заявление о приеме на работу в какой-то, по слухам, не очень-то серьезный колледж в Греции. Место совершенно тупиковое с точки зрения университетской карьеры. И тут Мерлин написал мне, что есть место учителя французского языка в Уинчестере, и он будет рад рекомендовать меня туда. Пришел день, когда надо было решать. Ехать в Уинчестер и обеспечить себе разумное, пусть и скромное, но обещающее будущее, или отправиться в Грецию. отторгнув себя от всего, что символизирует Оксфорд и Англия. Я выбрал Грецию, отчасти отдавая дань уважения «Акт Гротюи» Андре Жида и экзистенциализму того времени. Примечание. «Акт Гротюи» — акт доброй воли, беспричинный поступок. Но это совсем другая история. Когда в конце концов я вернулся в Англию, я был совершенно зачарован, околдован Грецией, и Франция казалась далеким эпизодом моего прошлого. Вернуло меня к Франции совсем иное происшествие — знакомство с антикваром-букинистом. Лавка Фрэнсиса Нормана близ Хит-стрит в Хемстеде, своей кажущейся вопиющей неряшливостью, бесчисленными связками пропылившихся старых книг, случайному прохожему должна была представляться просто типичной лавкой захудалого и ленивого букиниста. Те же, кто заходил внутрь, очень скоро обнаруживали, что попали в рай книголюба. Скромный и застенчивый, Фрэнсис Норман был выдающимся ученым, прелестным человеком и королем книгопродавцев. Я мог бы даже сказать «истом меценатом», потому что цены у него порой были смехотворно низки. В последние годы нашего знакомства, а я знал его много лет и еще много лет жил его каталогами, даже после того, как уехал из Хемстеда, разговоры наши часто принимали совершенно необычный для нормальной букинистической лавки характер. Например, я мог протянуть ему какое-нибудь только что откопанное мною маленькое сокровище, скажем, «Мазаринад» времен фронды. Книжечку в любом другом букинистическом магазине Лондона, стоившую бы не менее пяти фунтов. Примечание. «Мазаринад». «Мазаринада». Ну, право, вы же не можете отдать ее всего за один фунт. Она потрепана, углы потерты, в каталог ее не включишь. Но помилуйте, она же совершенно целая, все страницы на месте и не порвана совсем. Нет, правда, больше я за нее не могу взять. Но это смешно, вы же знаете, я уже не тот бедный учитель, каким был раньше. И могу, и хочу заплатить больше. Ну хорошо, я думаю, если вы так настаиваете. Не знаю, один фунт пятьдесят не будет слишком дорого. Но случалось и так, что он не уступал нашим настояниям и не поднимал цену, довольный тем, что мы достойны проданной нам книги. Помню, я как-то чуть не полдня убеждал его, что достоин книги Яна Амоса Каменского, что знаю, этот великий чех — истинный гений, святой покровитель всего европейского образования и прочее, прочее. Короче говоря, что я способен уважать и любить его книгу не меньше, чем сам владелец букинистической лавки. У него всегда был большой выбор французских книг, и именно они или те, что я у него приобрел, стали той дорогой, что привела меня обратно к Франции. В лавке Фрэнсиса Нормана я открыл для себя Францию, о какой не узнают студенты ни в одном университете. Это была Франция не знаменитых писателей, не классиков, но бесконечной галимахи, небольших поэтов. Примечание. Галимахи. Здесь мешанина. Не очень значительных пьес, забытых мемуаров, забытых теологических и политических дебатов. Революционные памфлеты, судебные отчеты, чудачество, сборники анекдотов. За прошедшие годы я собрал внушительную коллекцию таких банальностей, да еще того сорта, что заставит любого уважающего себя собирателя книг в ужасе отвратить лицом. Знаменитые первые издания меня ни малейшим образом не интересуют, а вот бесчисленные вещи, которых никто не перечитывал с тех пор, когда они впервые были изданы, еще как. Одна весьма скромная трувай находка в лавке Нормана зародила во мне любовницу французского лейтенанта. Клэр Дюдюра, роман 1824 года Урика. Указания на автора текста там не было. Я никогда об этой книге не слышал, экземпляр был сильно попорчен, весь в бурых пятнах, и я вовсе не ждал большой награды за пять шиллингов, которые я за него заплатил. И даже эту мелочь заплатил я просто потому, что успел взглянуть на первое предложение, открывающее роман. Одна из важных вещей, которые я узнал в этой лавке. То, что я влюблен в повествование, любое, реальное или воображаемое. Оно стало для меня квинтэссенцией писательского искусства, и мне понравилось ощущение прямого, непосредственного, с места в карьер, погружения в сюжет Урики. Но я полагал, что буду разочарован, что принес домой очередной хлам, откопал еще один пресный романчик в традиции Мармонтеля. Дидактическое нравоучение, чуть окрашенное сильно разбавленным романтизмом, совершил зряшную покупку. даже при моем неисправимо сорочем отношении к коллекционированию книг. Я взял этот томик «Ин Октаво» в одну восьмую листа, в потрёпанном коленкоровом переплете с кожаным корешком и уголками, завернутой в зеленую крапчатую бумагу, и придя домой, сел в кресло, чтобы убедиться, что страхи мои вполне обоснованы. И задолго до того, как я закончил читать, я понял, что накнулся на маленький шедевр. Я перечитал книгу почти сразу же и перечитывал за эти годы множество раз. Как бы там ни было, должен сказать, что мое восхищение Урикой все возрастало, и возрастало в гораздо большей степени, чем я это осознавал. Я выбрал имя для своего героя в любовнице французского лейтенанта вполне самостоятельно, или так я полагал в то время. И для меня было некоторым потрясением, когда много месяцев спустя, после того, как рукопись ушла в типографию, я в один прекрасный день взял в руки Урику и обнаружил, что имя главного героя этой книги тоже Шарль, Чарльз. Это заставило меня задуматься. И хотя я могу поклясться, что у меня и мысли не было о самой африканке Урике, когда я писал «Любовницу французского лейтенанта», теперь, оглядываясь назад, я уверен, что она весьма активно действовала в моем подсознании. Только в двух случаях я могу признать осознанное влияние на меня классиков. Один французский автор, всегда мною любимый, Меня обольстивший — это Мариво, а один из самых любимых со школьных времен романов, читанный и перечитанный бесчисленное количество раз — это «Большой моль Ален Фурнье. Я понимаю, что роман полон недостатков, но он всю жизнь не дает мне покоя. История жизни самого Фурнье не раз приводила меня в салонь, постоять там, где стоял он. Перед утраченным шато Вонны, перед магазинчиком дядюшки Оремболе в Нанес. В крохотной спаленке на чердаке школы в Эпине. Роман Фурнье кроется где-то в глубине за всеми моими романами. У меня теперь имеются собственные профессиональные следопыты, отыскивающие следы разнообразных влияний, но ни один из них, как мне кажется, не смог должным образом разглядеть последствия этого влияния на меня. В 1950-х и начале 60-х годов у меня было очень мало возможностей ездить во Францию. В те годы лавка Фрэнсиса Нормана и оказалась так для меня важна. Его книги стали единственной французской реальностью, разумеется, гораздо более воображаемой, чем какой-либо иной, причем девять десятых этой реальности относились к прошлому. Но с тех пор я бываю во Франции, пожалуй, правильнее будет сказать «в моей Франции» почти каждый год. В моей Франции нет городов, и главное, там нет Парижа, нет музеев, библиотек, нет знаменитых замков и нет автострад, И за одним-двумя исключениями, такими как Фурнье, нет литературных связей. Из-за различных обстоятельств я потерял из виду всех, кого там раньше знал, так что и друзей у меня во Франции нет, во всяком случае, в человеческом обличье. Моя Франция вся состоит из бесконечных и малоизвестных сельских просторов с их крохотными городками и затерянными в глуши деревнями. Чем отдаленнее такая деревня, тем лучше. Особенно все, что лежит к югу за огромной излученной Луары. От Нанта до Невьера вандея долины Крыза и Вьенна, и дальше вниз через Овернг-Косе и Севенном. Я обычно снова и снова посещаю, а не впервые вижу эти места. Многие уголки здесь я знаю гораздо лучше, чем многие места в Англии, и об этой Франции я и впрямь не могу думать как о чужой стране, а за границей. Ни в каком смысле настолько сильны и живы в моем уме ее ландшафты, если использовать контекст «Пансе Саваж». Друзья не могли понять, почему мы с женой не живем во Франции или, по крайней мере, не заведем себе там постоянное жилье для отдыха. Но главное удовольствие для меня и до сих пор в отъездах и возвращениях, в неопределенности, в постоянной изменчивости и постоянном возрождении моих отношений с Францией, ведь это позволяет мне наслаждаться множеством ликов моей воображаемой страны. Я проводил там как раз такой отпуск перед тем, как умерла Элизабет. Мы вновь побывали в наших любимых ботанических местах на плато Коссе-Нуар и Косе де ларзак недалеко от Мело. Может показаться странным, что писатель позволяет желанию взглянуть на некоторые редкие цветы и определять его отдых. Но так оно и есть. Большинству британских натуралистов теперь хорошо известно, что Франция просто чудо в том, что касается бесчисленных видов растений, редких у нас дома. Когда я оказываюсь там, я чувствую себя как ребенок, которому предоставили свободу в кондитерской лавке. Потом, вновь повидавшись с редкими орхидеями, дальше у Севенны взглянуть на некий мост. На этом мосту в 1702 году был убит А.Б. Аббат. Горный мост кажется нам холодным и мрачным, как и вечер, совершенно не похожий на июньский. Хозяйка магазина тканей и подарков у того конца моста, где когда-то жил А.Б., кажется совершенно ошеломлена. Этот сумасшедший англичанин интересуется таким ничем не примечательным местом и столь давним событием. Мы несколько минут беседуем об описании этого убийства у мазеля. Мазель здесь был. Она читала его описание, но ничего не знала о текстах Мариона или Бонбано. Я покупаю у нее горшочек вкуснейшего местного меда. Эти дни в раю цветов по утрам. Целлофантора демасониум, растущий бок о бок с целлофантура лангифолия, Совершенно неслыханное дело. И на месте незначительного исторического события. Но оно из тех, что всегда меня увлекали. Это была искорка, из которой возгорелся протестантский бунт. Вечером. Это и есть моя Франция. И все-таки не натуралист и не историк, живущий во мне, главным образом влекут меня в эту страну снова и снова. В гораздо большей степени это что-то вроде всеохватывающей эстетической неудовлетворенности, обуревающей меня, если я не окунаюсь во Францию достаточно часто. Я уже упоминал о том, что мне нравится Грак. Это, разумеется, вызвано изысканностью его романов, таких как «На берегу Сирта» и «Балкон в лесу». На мой взгляд, лучший «Ле Плюфон» из романов о Второй мировой войне, но еще и описание сельской Франции в его буквицах и других работах. Примечание «Ле Плюфон» из «Самый тонкий». Задолго до того, как я прочел Грака или хотя бы слышал о нем, я твердо решил, какое место на Луаре мне более всего по душе. То небольшое пространство на южном берегу, что тянется к Сен-Флоран-Левье, и дальше за иль Тайе и иль Иль-Меле. Именно здесь мы с Элизабет давным-давно выбрали для себя единственное место во Франции, где, с радостью, нарушив собственные правила, могли бы жить. Когда-то это была одна из тфарм эпануи сюле или «Здесь одна из цветущих ферм на насыпной земле, хорошо укрепленной и защищенной от половодья». Эта ферма лежит в руинах, давно необитаема, и стала пристанищем скорее для цапель, чем для кого-нибудь другого, но каждый раз, когда я ее вижу, я мечтаю о том, чтобы ее приобрести. Случайность, что этот ландшафт – любимый ландшафт Грака. Он незабываемо описан им в «Лезьюз Атруат» в рассказе о его детстве в Сен-Флоране. Возможно, это недостаточная причина восхищаться им как писателем. Примечание. «Лесьюз Атхуат» — «Узкие глаза». На меня также восхищают его острые и порой причудливые взгляды. «Этраншмонг де Льонг». У Флабера, да-да, на жизнь и литературу, и более всего меткие, глубокие размышления в совсем недавней работе «Читатель-писатель». Весьма существенное чтение как для пишущего романиста, так и для серьезного исследователя. Примечание этанш Манк Дель буквально «Странный недостаток общительности». «Ле гуд де Терроа» — пронизывает все известные мне его творения, ощущение укорененности, ностальгии, почти крестьянское чувство независимости, несмотря на его изощренность и усложненность во всем остальном. Примечание «Ле гуд де вкус почвы, буквально «вкус, свойственный этой местности». Я пытаюсь с помощью Грака нащупать то, что больше всего люблю во Франции, воображаемой Франции. Почему я могу утверждать, что именно она глубочайшим образом меня сформировала? По сути, дело не в литературе, старой или новой, не в ее остроумии и элегантности, ее изысканности и проницательности, ее разнообразии. Это не имеет отношения к политической и социальной структуре, и это не вино и не еда, не тонкость и изобильность ее арт де вивер. Примечание. Умение жить, буквально искусство жизни. Если о чем и стоит говорить, то более всего об изобилии свобод. И даже в этом важна не столько позволительность для любого человека выбирать из имеющегося изобилия, сколько сама возможность выбора. Франция остается родиной множества вещей, помимо перечисленных в знаменитых стихах Дюбеля. И не все эти вещи так уж желанны. Но тем не менее для меня она навсегда останется родиной всех. «Чьё Одер хоть как-то связан с панси и саваж. Иногда я пытаюсь представить себе, кем бы я был, если бы не изучил французский, пусть даже далеко не в совершенстве, не был знаком с культурой Франции, пусть и беспорядочно, не знал хотя бы отчасти ее природы и ландшафтов. Я знаю ответ. Я был бы лишь полусобой, жил полусчастьем, полуопытом, полуправдой.